Ядовитые шипы. Виктория Лукьянова. Глава 1. Ты уверен? Разве я когда-то ошибался? Молчание. Нет, к сожалению. Именно эти слова мне запомнились больше всего, а также тяжелый взгляд сводного брата, брошенный на детскую площадку, где резвились малыши, а за ними присматривали взрослые. Все казалось каким-то чужим. Особенно то что я была здесь, да не одна, а с Эриком, который был слишком похож на меня, несмотря на то, что кровь в нас стекла разных людей. Мы приехали сюда по настоянию брата. Он позвонил мне утром, и казалось, что ничего странного в его вопросах, которыми он то и дело меня заваливал, не было. Но, возможно, я просто была не готова слышать... услышать... Я просто не знала, чем именно закончится сегодняшний день. Все шло своим чередом. И даже ранний звонок брата едва ли мог застать меня врасплох. После разговора я отправилась в офис компании, принадлежащей нашей семье. Погрузилась с головой в работу. А когда застала брата на пороге своего кабинета, удивилась. Но самую малость. Обычно он не заглядывал в офис, который когда-нибудь унаследует. Он у нас, как говорила мама, был бунтарем, который все еще не нашел свое место в жизни. Зато я восполняла потери с лихвой. И вот теперь мы стояли в тени деревьев и смотрели на детскую площадку, окруженную невысоким заборчиком. Под ногами хрустел песок, пахло свежескошенной травой. Наверное, совсем недавно стригли газон, по которому уже бегали малыши, устроив догонялки. Родители или няни и вторых было чуть больше, сидели на скамейках, посматривали на малышей, как коршуны, охраняющие свое потомство, и о чем-то без устали болтали друг с другом. И лишь мы, я и Эрик, оставались в недосягаемости для их взглядов. «Хотел бы я ошибаться», произнес брат и отвернулся. Я же не могла пошевелиться. Смотрела и смотрела, пока не почувствовала, как разболелись глаза. Кажется, даже ни разу не моргнула. Наверное, боялась, что мираж развеется. Стоит мне закрыть глаза хоть на долю секунды. Возможно, так было бы лучше. Но, увы, ничего не изменилось. Малыши как бегали друг за другом, кричали и смеялись, так и продолжали веселиться. Мамочки, нянечки и отцы, в редких случаях, оставались все там же, на лавочках, у качелей или горок помогая ребяткам играть. Слишком идеально и слишком больно. Когда ты узнал?» Я взглянула на Эрика, требуя ответа. Он никогда ничего не делал просто так. И это, к сожалению, я тоже хорошо знала. Не так давно, но хотелось бы раньше. Кажется, он даже улыбнулся. Но я-то знала, что именно скрывалась за его улыбками. За этим жестким изгибом тонких бледно-розовых губ. Мы были похожи, слишком похожи во всем. А еще мне всегда казалось, что мы умеем читать мысли друг друга. Наверное, я заблуждалась на этот счет, потому что со временем я совершенно перестала понимать брата, который все больше был оторван от дома и семьи, но все равно хранил странную привязанность ко мне. Вот и сейчас он что-то делал, и явно не из корыстных побуждений. Хотел ли помочь от чистого сердца? Возможно. Хотела ли я знать правду? Что будешь делать?» Спросил Эрик, развернувшись к детской площадке спиной. Я бросила взгляд на бегающих поблизости детей и тоже отвернулась. Сердце отчаянно стучало, угрожая проломить ребра. «Не знаю». Эрик, прищурившись, покачал головой. «Я так понимаю, у тебя уже есть идеи?» Он усмехнулся. «А ты как думала, сестренка?» «Я даже не хочу слышать». Подняла руки, пытаясь оградить себя от того безумия, что может сорваться с губ брата. «Но разве мой мимолетный жест остановит его?» «Он изменяет тебе. Разве это непонятно?» Качнула головой. «Я не хочу думать об этом». «Ты не можешь все время убегать от правды. Я не убегаю. И кому я лгала?» Человеку, который рос со мной едва ли не с пеленок. Иногда я сомневалась в том, что между мной и Эриком не было ничего по-настоящему родственного. Он слишком хорошо знал меня, чтобы понимать. Я лгу». «Ты должна с ним развестись». Правда, произнесенное так легко, вонзилось в мое сердце острыми шипами, пуская в кровь яд. «Не говори так». Голос предательски дрогнул. Эрик усмехнулся. «Неприятно, да?» Я сжалась. Казалось, на меня со всех сторон летят удары, а противостоять нападкам не могу, потому что одной лишь правдой Эрик выбил из меня дух, оставив внутри звенящую пустоту. И вот мои руки уже повисли вдоль тела плетьми, и я сама опустила голову, прислушиваясь к громкому детскому смеху. Сработал инстинкт. Обернулась и встретилась взглядом с мальчишкой, который носился с воздушным шариком буквально в трех шагах от нас. Мальчик заливисто смеялся, дергая над головой за веревочку красный шар. Этот шар выглядел будто кровоточащая рана, открывшаяся в моем сердце. Мальчик убежал. Я отвернулась. Эрик смотрел на меня. «Разве ты забыла о том, через что прошла?» Горло будто сдавила невыносимая рука, лишая меня возможности говорить и дышать. Я уставилась на брата, моля его перестать. Прекратить наносить мне удары. Но разве Эрика когда-нибудь останавливали мои мольбы? Он всегда был слишком жестоким, а я чересчур мягкой. Пожалуй, что-то все-таки было разное в нас. Четыре помнишь? Медленный кивок удовлетворил его жажду. Эрик улыбнулся. Лишь тебе принимать решение, сестра. Но помни, не все можно и нужно прощать. Даже не вздумай, прохрипела я, с ужасом смотря на брата. Тот лишь развел руками и отвернулся, бросив прощальный взгляд на детскую площадку. Казалось, никто из старших не замечал двух наблюдателей, стоявших неподалеку от их детей. Слишком беспечны. Как скажешь, дорогая сестра, Эрик, я повысила голос, пытаясь хотя бы выглядеть собранный и решительной. Но брат лишь усмехнулся и направился к припаркованной поблизости машине. Я выдохнула. Все навалилось такой тяжестью на мои плечи, что с трудом удавалось дышать или двигаться. Но нужно было уходить, пока не поздно. Сделав шаг, я все же остановилась. Детский крик и плач заставил меня резко развернуться. Двое ребятишек, уцепившись за веревочку, пытались поделить воздушный шар, тот самый, красный, как моя рана в сердце. К ним стали подходить взрослые, которые хотели помочь малышам. Но один из них выпустил веревочку из своей маленькой ручонки, а второй не успел перехватить, и шар взмыл в небо. Детский плач усилился и звучал в моих ушах нарастающим гулом. Я смотрела на алую точку в безоблачном небе и почувствовала, как нечто плохое подбиралось ко мне. Дурной знак. «Ты сегодня поздно». Я репетировала эту фразу последние два часа, ожидая возвращения мужа. Но удивление получилось неплохо, хотя совсем недавно меня пробрала крупная дрожь. Стоило только вспомнить все, что сегодня произошло. Егор вошел, попутно стягивая с себя серый пиджак. Когда-то меня забавляла его привычка снимать пиджак и галстук по пути до гардеробной и бросать эти вещи на спинку кресла или стула. Потом он, конечно же, уносил все в гардеробную, но всегда по возвращению домой стремился избавиться от официоза, которого в нашей жизни было предостаточно, и поцеловать меня в макушку, мягко хлопнув ладонью по попе. Сегодня я готова была сделать все, что угодно, лишь бы он только не коснулся меня. «Ты же знаешь», — отмахнулся Егор, бросив пиджак на спинку кухонного стула, «подошел ко мне». Обогнул и коснулся губами щеки. Поцелуй получился смазанным и лишь по той причине, что я дернулась в последний миг. Нужно было поработать над эмоциями, но у меня слишком мало времени на то, чтобы осознать, мой любимый и дорогой муж изменяет мне. И не просто изменяет, а у него и сын. Да, знаю, улыбнулась, тщательно храня истинные чувства под замком. Кому и суждено увидеть меня, раздавленный грузом правды, так не моему мужу. Для Егора я всегда была сильной малышкой. Его любимой, самой красивой и самой лучшей. По крайней мере, он не упускал момента, чтобы напомнить мне об этом. Интересно, была ли правда в его словах? Или то же самое он говорил своей любовнице? Что сегодня на ужин? Тем временем Егор... Так и не заметив никаких изменений во мне, приблизился к плите, на которой стояла кастрюлька. Я готовила редко, времени не хватало, и Егор это понимал, и никогда не требовал от меня быть домохозяйкой. Он знал, что такая компания, которая принадлежала моей семье, просто нуждается в сотруднике моего уровня. Я не хвалилась, не задирала нос и не тыкала в это другим людям. Но будучи теи Бергер, должна была соответствовать своей семье. Поэтому на ужин у нас было то, что приготовила домработница. «Ммм, какой запах!» – протянул Егор, заглянув под крышку. «Я голоден, как волк!» Хотелось съязвить и уточнить, почему его не покормила любовница. Хотя я наверняка знала, что именно сегодня он был до позднего вечера на работе. Уточнила заранее. Кажется, Эрик пробудил во мне темную сторону, заставив сомневаться, разрушаться и искать врагов даже в собственном отражении. «Тогда переодевайся», — проговорила спокойным голосом, который прозвучал мелодично, «а я пока накрою на стол». Егор вновь приблизился ко мне и, хлопнув по пятой точке, шепнул слова благодарности на ухо. «Еще вчера у меня бы шея покрылась мурашками» а внизу приятно бы стянуло нутро, но не сейчас. Не тогда, когда хотелось вонзить в своего мужа нож, который как раз лежал на доске для хлеба. Егор выскользнул из комнаты, прихватив пиджак, а я стояла около стола, рядом с разделочной доской, и чувствовала, как внутри все рассыпалось. Боже, как же я была слепа! Почему я раньше не заметила? Почему не поняла, что мой муж мне наставляет рога? Как так получилось, что, любя друг друга без меры, мы в итоге потеряли все связи? Я не понимаю. Опустилась на стул, положив голову на руки. Я клокотала от гнева, переполнявшего меня. Егор снова вернулся, а я, как размазня, сижу, мотаю сопли на кулак. Пришлось отдернуть себя и резко встать чтобы на автомате накрыть на стол. Но все мои мысли были не здесь. Вновь и вновь возвращаясь в тот момент, когда Эрик привез меня на детскую площадку около одного из парков города и рассказал, что именно я должна там увидеть. Он говорил спокойно, едва ли не разжевывая каждую произнесенную реплику, пытаясь донести мысль до моего мозга, в котором в тот момент сработал механизм самосохранение. Зато теперь я чувствовала, как голова горит от собственных мыслей. Егор изменял мне с коллегой. Эрик все узнал. Он никогда не рассказывал того, в чем не был уверен на сто процентов. Теперь я знала, что любовницей моего мужа была Мария Ильина, с которой он проработал в институте бок о бок уже десять лет. Ее ребенку, которого она растила в одиночку, было шесть. А это означало, что Егор, по крайней мере, изменял мне семь лет. Практически все то время, что мы были в браке. Я сжала губы, закрывая от боли глаза. Семь лет. Я верила ему. Доверяла все секреты. Изливала душу, когда было сложно. Я защищала его перед своей семьей. Ведь какой-то там... Энтузиаст-изобретатель – не пара для наследницы многомиллионного состояния. А я шла на пролом, отстаивая свой выбор, и родители наконец-то сдались. Эрик меня так вовсе всегда поддерживал. Он же и разрушил мой почти счастливый мир, разбив розовые очки стеклами внутрь. Я вернулся. В кухню вошел Егор, проводя по чуть влажным волосам ладонью. А у меня все готово. Натянуто улыбнулась, подзывая к столу. Ужинать вместе – еще одна традиция, от которой сейчас я с превеликим удовольствием отказалась бы. Но тогда он поймет, что что-то случилось. Но я пока не готова обсуждать с Егором произошедшее. У меня просто не хватит сил. Муж сел за стол, раскинув салфетку на коленях, и принялся за еду. Пока я задумчиво то ковыряла ужин в тарелке, то крутила в ладонях запотевший бокал с прохладным вином. Алкоголь не советчик, но так я хотя бы смогу сегодня заснуть. Если, конечно, смогу лечь в нашу общую кровать и ощутить столь дорогое мне тепло, от которого теперь лишь воротила. «Приятного аппетита!» — ласково проговорил Егор. Я улыбнулась и поблагодарила его, в сердцах молясь, чтобы этот день... Наконец-то закончился.